Глава 24. Опускаю глаза на тарелку, затем откусываю кусок пирога и медленно прожёвываю его, растягивая время. «Я жду», — говорит Кай, скрестив руки на груди. «Мне нужно поесть и выпить сладкий чай», — произношу назидательно. Только после этого я смогу говорить. «Хорошо, я подожду». Он присаживается рядом со мной на кровати. «Возьму второй кусок». «Вряд ли меня в скором времени покормят, а тебе вредно столько есть». «Как вы галантный принц!» — закатываю глаза. Все для вас, леди!» — Кай салютует мне тарелкой. «Как бы я не откусывала по чуть-чуть, как бы долго не пережёвывала, запивая крошечными глотками чая, а все же мой обед закончился». «Хорошо у них готовят, мне понравилось. На официальном ужине...» Наверное, еще лучше. Ты бы сходил, развеялся. Нельзя столь откровенно пренебрегать своей невестой. Мне все можно. Что с тобой произошло? Кайф взглядом впивается в меня, убрав подставку с тарелками и остатками пищи на стол. Кто-то напал на тебя? Да, собственный разум. Решил просветить, что я дурочка, которую подставила родная сестра. Жаль кусок, всплывший в памяти, такой крошечный. Мне нужно больше подробностей. Нет, никто на меня совершенно точно не нападал. Я в обморок упала. Такое случается с девушками. Пытаюсь увести принца от деталей. Дорога, смена климата, нерегулярное питание. Организм переутомился и дал сбой. Ничего критичного. Кровь из носа не течет просто так. Кай не удовлетворяется моим объяснением. Верно? Не спорю. Но я уже назвала причины. Ты выглядела так, словно собралась на ужин, очистила свой костюм, привела волосы в порядок, а кто-то подошел и ударил тебя. Принц не сдается. Да как я могла хорошо выглядеть, если провалялась неизвестно сколько времени лицом в ковре? Раздражаюсь. Я даже гребень не успела взять для волос, как упала. И я видела, каким чучелом я выходила из покоев. Кань недовольно поджимает губы, а потом хватает настольное зеркальце, и сует его мне. «Смотри. Я тебя и раньше считал прекрасной, но сейчас от твоих волос буквально не оторвать взгляд».